Глава двадцать Они вышли из барьера на две мили севернее, чем вошли. Айлит из последних сил Ларанты потянулась ощущениями и уловила след Честибора. «Сюда!» — сказала она Терину и зашагала. Он тихо шел за ней. Айлит гадала, ощущает ли он на себе взгляды трех ведьм. Облегчение от прохладных теней лиственного леса было настолько сильным, что девушка чуть не упала на колени. Она продолжила путь, опираясь лишь на собственную силу воли, не желая ни одной лишней секунды проводить возле ведьминого леса. Терен молчал, пока они шли среди кустов, хрустя опавшей листвой. Айлетт даже хотелось, чтобы он заговорил, заполнил ее голову чем-то, кроме собственных мыслей. Многое билось за главенство в ее разуме. Странный разговор Зилы и Зарка. Обсуждение, убивать ее или нет. Три ведьмы, все еще смотрящие на них, оставшиеся за барьером, но выглядящие угрожающе. То, что ведьмин лес дал им сбежать. Иначе быть не могло. Любой шаг при их побеге к барьеру мог стать последним. Они могли сражаться, но не спаслись бы от такой силы. Они выжили, потому что ведьмин лес позволил им это. Но почему? Она не могла сейчас думать об этих загадках. Сначала нужно было смыть вонючую грязь с кожи, убрать обливис из горла и легких, отыскать своего коня и оказаться на миле от черопесни барьера. Иначе вес ее смятения раздавит ее. Выдержит ли она в водохране? Девушка остановилась от этого так резко, что винатор Терринг чуть не сбил ее сзади. Остановился вблизи, она ощущала затылком его дыхание. Он молчал. Ощущал ли он волнение в ее душе? Ощущал ли ее нерешительность, трусость? Потому что больше всего на свете она хотела сесть в седло и ехать, ехать. Ехать на скорости тени к горам Скада, броситься к ногам Холлис и молить ее о прощении. Поклясться никогда больше не покидать Дроволь, служить скромно вместе с Винатрикс Геланлооко. Она больше всего хотела сдаться. Винатрикс! Низкий голос у ее уха послал дрожь в живот. Айлет глубоко вдохнула и пошла снова, не оглядываясь на Винатора. Одно слово с этой вопросительной интонацией решило все за нее. Она не отступит, она не поддастся страхам, она останется в водохране и будет биться за свое место всем, что у нее было. И если Винатор Дубалафр все равно победит, она хотя бы будет знать, что он это заслужил. Они нашли лошадей. Лоранта отыскала честь недалеко от того места, где Айлет оставила его. Кобылица Террина оставалась рядом с жеребцом для компании. Они неплохо вместе выглядели, хотя весь день ждали и жевали траву. Айлет поймала коня за поводья и приготовилась забраться в седло. Ладонь на плече остановила ее. Она оглянулась, поймала взгляд ледяных глаз винатора Террина. Он протягивал ей свой вокос. «Твой потерян», — сказал Винатор. «Используй мой. Подави свою тень». Айлит посмотрела на инструмент из кости. Отчасти ей хотелось отказаться. Лоранта была активна в ней, но Айлит не ощущала опасности. Во время ужасов этого дня ее тень хорошо ей послужила. Она не проявляла желания захватить тело. Она была верным товарищем в каждом бою и побеге. Но закон Эвандера был строгим. Винатрикс не могла оставлять тень активной вне боя. Ей нужно было связать дух чара песнями, защищая себя от жестокости, что тень не внутри. Тяжело вздохнув, Айлит взяла флейту, отвернулась от Терина и коня. Она заиграла песню подавления. Лоранта зарычала в ее голове, Айлет увидела за закрытыми веками вспыхнувшие во тьме глаза. «Почему, хозяйка?» зарычала тень. «Почему? Почему?» «Потому что это закон», ответила Айлет, сплетая черопись. Когда она доиграла, и гол в ее ушах затих, она поняла, что за ней игралась другая черопись. Винатрикс повернулась, и за занавесом безжизненных низких веток увидела винатора Террина у Великого Барьера, чинищего плохо залатанную часть чарописни. Даже если ведьмы найдут это место, они не смогут пробиться. Не после стараний Террина. Айлит повела честь его разоповодья, заняла место за Террином. Он доиграл, обернулся, опустил Детрудос. Девушка протянула ему вокас. «Вряд ли ты захочешь еще раз попытаться забрать тело Винатора Нейна», сухо сказала она, но его глаза расширились. Айлет поспешила добавить, «Я не несерьезно, его больше нет, тело достать мы не сможем». Он сглотнул, Кадык двинулся вверх-вниз, а потом забрал у нее вокас, сунул в чехол и пошел к лошади. Винатор забрался в седло, грязный плащ трепетал на ветру. Террин сжал шпорами бока лошади, Еще не успев опуститься в седло, Айлид закатила глаза от мрачности винатора. Он что, думал, что она издевалась над ним? Сомневалась в его верности долгу? Ей стоило промолчать, но он был невозможным. Девушка забралась на спину Честибура и направила коня вслед за кобылицей по лиственному лесу. Она ощущала себя странно одиноко, пока Ларанта была подавлена. Айлит не знала, сколько времени прошло, пока они были за барьером. Солнце указывало на день. Но какой именно день? Только то, что Честибур и Кобылица были близко к месту, где их оставили, указывало, что прошло лишь несколько часов. Айлит выбралась из леса и заметила Террина далеко впереди. Ей отчасти хотелось отпустить его на заставу одного, но еще больше. Ей не хотелось оставаться одной со своими мыслями, и она сжала бока коню, чтобы тот мчался быстрее, вскоре догнав винатора и его каблицу. Терен бросил на нее ледяной взгляд и повернулся к горизонту впереди. Айлид вдохнула и выдохнула. Медленно, почти неслышно. она ощущала, как обливис вылетает из нее. Ее голова прояснялась, часть тревог и тайн за барьером на время отступила. «Я должна тебя отблагодарить», сказала девушка через какое-то время. Он не посмотрел на нее, только хмыкнул. «За то, что ты пришел за мной», продолжила Айлит. «В ведьмином лесу. Ты должен был сбежать, конечно. Это было глупо. Идти глубже». Но ее лицо пылало. Она все портила. Только что она оскорбила его, пока пыталась поблагодарить. Винатрикс склонила голову, быстро натянула капюшон, пытаясь скрыть румянец. Я просто хочу, чтобы ты знал, я ценю то, что ты сделал. Тихо закончила она. Ответа не было. Она взглянула в сторону винатора, было сложно различить эмоции под слоями грязи. На лице, казалось, видно было только каменное безразличие. Ее губы дрогнули, она невольно добавила. Если ты переживаешь, Винатор Дубалафр, я не собираюсь в ближайшее время тебя снова целовать. Мышца на его челюсти дрогнула. Этого было мало, но это была реакция. Пряча улыбку под капюшоном, Айлит погнала честь его роголопом, отрываясь от Винатора. Ветер бил в лицо, сдул капюшон, трепал ее длинную грязную косу. Охота не закончилась. Они нашли Винатора Нейна но все еще не знали, почему он был убит, как и кто нанес последний удар. Им нужно было найти ответы, а потом отчитаться принцу Герарду. Им нужно было убедиться, что район был безопасен. Но пока что ее мир состоял из осеннего ветра, бьющего в лицо, хорошего коня под ней и открытого пространства вокруг нее. Винатрикс слушала стук своего сердца и скакала галопом к горизонту.